Тризна по Криксу. Два автора, латинский и греческий, Флор и Опиан, дают сходные версии этого поразительного эпизода. В честь командиров, погибших в сражении, Спартак решил устроить гладиаторский бой силами римских пленных. Что же говорят тексты? По версии Опиана, Спартак принес в жертву упавшему Криксу 300 пленных римлян. Флор не упоминает Крикса, но сообщает, что вождь мятежников совершал погребение своих павших фужаков с почетом, подобающим полководцам, и приказывал пленам сражаться у погребального костра, как будто хотел искупить позор гладиаторской службы, став устроителем игр. Солюсти же в единственном сохранившемся фрагменте, как будто касающемся этого эпизода, уточняет, это было сделано, чтобы покрыть их позором. Этот фрагмент, всего два латинских слова, отнесен к Спартаку совершенно произвольно. Итак, 300 римских пленных заставили сражаться как гладиаторов. Как толковать эту сильную акцию Спартака? Прежде всего нужно подчеркнуть, что она была надгробным ритуалом. Как указывает Флор, римские гладиаторы сражались у погребального костра павших фужаков, чтобы почтить их души. Но упоминание Пиана, что таким образом воздали честь Квиксу, ставит проблему. Ведь согласно тому же автору, битва Спартака с двумя консулами Состоялось по дороге Кальпом и Галлии вдоль Апенин. Через Апенины расстояние между районом Спалета, где вероятно происходила битва, и окрестностями Луцерии, где потерпел поражение Крикс, около 400 километров. Поэтому трудно себе представить, что Спартак сделал такой крюк, чтобы забрать тело старого товарища. Можно ли вообразить, что спасшиеся из войска Крикса принесли тело своего предводителя с собой? Такое предположение связано с рядом технических проблем. Трудно представить себе, что разбитая, преследуемая армия будет обременять себя мертвым телом. Однако это не лишено вероятности. С религиозной точки зрения всегда тяжело оставлять тела погибших, особенно вождей, в руках врага. Даже достойным погребением обыкновенного неприятеля победитель занимается редко. Тем более не мог на это надеяться отряд беглых рабов. Возможно, товарищи вынесли умирающего или уже мертвого Крикса чтобы избавить его от участи душ, осужденных на вечное блуждание, как не получивших погребения. Если они поступили так, формулировка опиана становится приемлемой, и пепел Крикса был смешан с пеплом рабов, погибших в последнем сражении. К тому же такое толкование подтверждает, что 10 тысяч спасшихся гальских воинов действительно присоединились к Вартаку. Возможно также, что на костре сжигали лишь фракийцев, погибших в битве с двумя консулами. Флор вообще говорит только о спартаковских вожаках, павших в бою. Душа же Крикса и его людей только призывались, чтобы они участвовали в пышном обряде, достойном римских полководцев.